Я очень рад вас видеть. И очень надеюсь, что этот семинар, он будет вам очень полезен. Практически тема очень важная. Без этой темы вы не достигнете успеха нигде. Ни в материальной, ни в духовной жизни. Более того, Айруведа говорит, что чем дальше мы отходим от своей дхармы, от своего пути, тем больше у нас будет проблем и страданий в нашей жизни. И очень часто мы отходим от этого пути. И мы думаем, что если мы повторяем Махамантру или следуем какому-то пути, то это всё нейтрализуется. Но, к сожалению, опытом говорит об обратном. Потому что очень многие люди они прекратили практиковать эту замечательную практику только из-за того, что они не были в своей колее, скажем так. Более того, когда они ушли, они были более движены ещё и на мир, и на общество духовных людей. И эта тема, она довольно обширна. К сожалению, у нас всего три дня. И даже эти три дня по три часа мне довольно мало. Не знаю, получится у нас или нет, но даже дать какие-то медитации вам, просто поработать еще практически помимо теории. И плюс, конечно, дать определенную теорию, которая, надеюсь, вам поможет. Мне очень хочется, чтобы вы... Вы вообще хотите найти свое предназначение? Кто не хочет? Идите сюда, отжиматься будете. Ну yeah. yeah. no, yeah. ладно, один не считается, он будет спортом у нас занимать. По, по своей э, природе я достаточно практичный человек, и я стараюсь не читать лекции, те, которые я сам какое-то время не отрабатывал на себе, то, что я не проходил, и то, что я э, не считаю важным. Я считаю, что это очень-очень важно. И мне стоило довольно многих трудов сюда прилететь. Потому что четыре дня назад я был в Канаде, три дня назад в Кливленде, два с половиной дня в Вашингтоне, вчера я консультировал в Лени, сегодня я здесь, 4 дня, через четыре дня у меня в Москве программа, потом в Баку. Вот. И у меня здесь, я здесь только для того, чтобы у вас был реальный прогресс. У меня есть одно такое желание, что в конце жизни, когда вы умирать будете, вы к пробу не бледнеете, ничего страшного потом все равно можно родиться где Чтобы вы стали намного-намного гармоничнее во всех отношениях. И чтобы один из маленьких шагов это был этот семинар. И здесь очень важно ваше искреннее желание. Просто желание понять. Эта тема ее очень трудно переоценить. Я консультирую с 95-го года Я вам могу сказать, ну, семинары чуть раньше провожу, что я видел множество людей. Я никогда не видел счастливых людей, я никогда не видел успешных людей и здоровых, если они не нашли свою дхарму, не нашли свое предназначение. Вы, вы знаете таких людей? Это кто у нас отжиматься будет? А, у меня шалом сказал, не говорит. Меня в России евреем считают. Мне одна написала, там, женщина-матша с нижним Новгородом. Спасибо великому еврейскому народу за то, что он нам там ранее. <смех> я ей написал, знаете, я говорю, только на четверть евреев. Может, говорю, так по палаткам чувствуется. И она так расстроилась. Но шалом говорите, это мир, это хорошие слова. Итак, поднимите руку, кто вообще меня видит впервые и слышит меня впервые пожар. И как я вам? Ну, да ну. -да. А как вы сюда попали вообще, что ли? А, тут просада и Ну, ясно. Вы, надеюсь, не пожалеете. Как вы думаете, с чего начинается нахождение своей кармы? Желание, да. Желание найти свое предназначение. Еще. Ставь счастливым. Тогда зачем вам что-то искать? Что? Что? Первое. Очень важно состояться как мужчина или как женщина. Вам, Брабу, надо как кто состояться. А? Ну, я думаю, к концу семинара вы поймёте. Но так или иначе, первое, с чего начинается самореализация, это то, что мы должны состояться как мужчина или как женщина. Конечно, многие говорят, люди, которые занимаются восточной практикой, что «Вы знаете, что тут? Я же духовная такая, да? Или я духовный? Мы выше этого все, это все временно. Я в прошлой жизни, может, мужчиной была. Зачем мне сейчас как женщина стать? Может быть и были». я проводил последний тренинг. Я буду ходить, дорогой. Я такой, дёргаться буду, кричать. не сможете ходить. Почему? Я найду пульс. Ладно. Итак, если вернуться к мужчине или женщине. Мужское или женское тело, оно даёт совершенно другую психику, совершенно другие гормоны. Мужчина и женщина, не думают по-разному, не так ли? Да, да. Вам женщину само понять в этой жизни? А Бога? Бога возможно, да? У всех своя природа. У женщин полностью и тонкое, и глупое тело, оно построено по-другому. Хотите вы того или нет? Женщины, не думают по-другому. Мужчины, у них другое. Конечно, в наш век здесь все перевернуто, и мужчины ходят такие... Многоточки красят такие... Женщины, иди сюда, давайте. <смех> Это не очень гармонично. Это уже нарушаются определенные, э, определенные законы. Потому что женщины, они являются воплощением Венеры. И чуть позже, когда начинают, э, ну, в принципе, и по жизни, но особенно в детородный э, период воплощения Луны. Все построено по-другому. Гормон, гормональный весь процесс по-другому. Мы не будем это говорить, на многих лекциях вы это слышали. Но очень важно первое понять, что я, например, мужчина. Да? Вы так на меня смотрите. с смотрите? Но я уже утвердился в этом. По крайней мере, я уверен даже. Хотя как бы вы мне смотрите. Кто-то из вас женщина. И это накладывает определенный отпечаток. Особенно в восточных культах, в восточных э, религиях, в восточных путях женский принцип он уменьшается. Да? Что женщина родиться это очень плохо. Это ужас, это угрокарма. Есть религии, например, в угоизме, там наоборот, говорится, женщина это основа всего. Я надеюсь, мы успеем, но это не сегодня. Мы, мы поговорим про это. Но первое, с чего начинается, что мы должны взять ответственность, что я мужчина, а я женщина. Какой мужчина должен быть, как вы думаете, для того, чтобы быть счастливым? Ответственным. Это качество солнца. Мужчина должен быть ответственный Еще какой? Целеустремленный. Кто сказал? Не будете отжиматься сегодня. Молодец. Целеустремленный. Почему? Потому что у мужчины вырабатывается определенный гормон тестостерона. И мужчина, он должен быть целеустремленный. Он должен знать, к чему он идет. Женщина, она как? Хочешь эту губнушку? Хочу. А зачем? И не хочу, да? Представляете, мужчина такой, который ходит, ответственность за себя не может взять. И не вообще не понимает, зачем он живет, что его там через год будет. Он вообще не знает. Это мужик вообще? Да. Не, папа это какая-то, предназначение хочу найти, покажите мне, скажите, куда мне идти, в министр или в это, правильно храме скажите. Первый мужчина должен стать ответственным, целеустремленным, он должен знать, зачем он живет, он должен знать, в у вас смысл жизни, он должен знать, что он хочет через год, через 10 лет тогда у него даже гормональный процесс идёт правильно, и ум его может быть спокоен. Потому что одно из больших благословений, что если человек находит свою карму, если человек находит свой путь, у него ум успокаивается. Считается, что мы отходим от своей кармы, когда у нас ум становится всё более поспокойной, и это приносит заболевание. Представляете, человек может медитировать многие годы, может работать над своим умом. А я в, шестой пес... в шестой главе Бхагавдгиды вы знаете, как это важно. Да? И вся восточная психология, философия, она говорит о... О... о том, что очень важно иметь умиротворенный ум. И для этого нужно, одно из главных условий, найти свое предназначение. Итак, мужчина должен быть ответственный, мужчина должен быть... Э целеустремленный. Еще. Зачем? Встань, девочка, скажи. Им. Решительный. Вот видите, устами ребенка истинно глаголе. Мужчина должен быть решительный. Потом, представляете, идет женщина с мужем, иди сюда. Ты что хочешь? Я не знаю. Да мужчина должен быть решительным, потому что мужчина это Марс и Солнце. И чтобы у него и на планетном планете Планетное влияние было богоприятным. И чтобы э, у него все энергии шли гармонично, он должен быть правильно пропускать энергии Марса и Солнца. И так мужчина должен быть решительным. Еще. Электрическое, блядь. Ну, если что, если я тело оставлю, чтобы мантру повторялись. А то сидят в дубле до конца тут. Это только бед, правда? Антоник. <смех> Господи, прости меня. Если что. Итак, мужчина, он должен быть э, ответственный, решительный. Еще? Страшный. страшный. А? Бесстрашный. А, бесстрашный. Да-да. Да страшно, смелый, действительно. Поэтому, если вы будете воспитывать своих детей, мальчиков, вы должны им давать определенное воспитание. приходит домой, упал, не надо. Особенно отец не должен тю-тю-тю, царапинку. Ну, упал, упал, ну что такое? Ничего. То есть, мужское воспитание, оно немножко другое. Даже у брахманов считается. А? Белые тапочки и резиновые капсанки. Еще какой мужчина должен быть? Радостный, оптимистичный. Ну и женщинам это не помешает. Но в принципе солнце это радость. Это человек, который светится. Мужчина действительно радостный должен быть. Но его еще женщина должна, его любимая, это делать. Вдохновлять. Правильно, к женщинам мы еще дойдем. Это тоже приятное дело. Так что, какой еще мужчина должен быть? Трудолюбивый. Женщин тоже должен быть трудолюбивый. Быть быть Он должен... У мужчины мягкое сердце. Сердце у нас у всех должно быть любящее, но мужчина может быть э, внимательный Женщин мужчина тоже должен быть. Но в принципе, даже то, что мы уже сказали, это уже говорит о том, что какой должен быть мужчина. Это то, что очень важно развивать... Э, тем, кто родился в мужском теле. И одно из главных все-таки качеств, что мужчина, он должен брать ответственность как за свою жизнь, так за жизнь других. В первую очередь, как минимум, своей семьи. Он должен взять ответственность. Это не то, что вот кушать нечего, Бог не дал. На все воля Божья. Такого не должно быть. То есть мужчина, он должен учиться брать ответственность. Он должен до какой-то степени быть решительным. Конечно, есть разные типы мужчин. Есть, например, брахманические типы. Пианист, например. Конечно, его не надо в армию отдавать, на полковника учиться. Хотя, мне кажется, и тут будет полезно. Но так или иначе, мужская функция, мы очень коротко сказали. Какая женщина должна быть? Женственная. Ну вот хорошо, что такое женственная? Любящая. любящая. Женщина должна быть не просто любящей, даже мужчина должен быть любящей. любящей. Потому что это природа души быть любящей. Вот смиренный, молодец, дорогой. Самомудренный. Мужчина в первую очередь, как сказали, первое, женщина, она должна быть любящей. Она должна уметь создавать вокруг себя пространство любви. Тогда у нее проблем не будет в нахождении мужа. От женщин должно идти спокойствие и любовь. Все чистота женщины, все правильно. Как вы не хотите, но... Как в нашей цивилизации, точнее, мы не хотим этого признать, в нашей цивилизации, но для женщины очень важно все мудрие, потому что женская... у женщин энергия Луны, и в ее теле практически остаются все контакты. И женщина очень долго помнит предыдущие контакты. Мужчине намного легче, он может за один день практически забыть. И женщине очень важна внутренняя чистота. Смирение женщины. Что вы подразумеваете под смирением? Разум. Разум. Но разум... Принятие ситуации. Принятие ситуации. Женщина должна уметь показать мужчине, что он выше ее. И принять это. Это тоже это тяжело кому-то, потому что когда читаешь на Западе, многие говорят, что вы хотите женщин куда-то ну, подарить их как-то? Это не так. Женщины удобнее. Женщина это Венера и Луна. И ей очень важно быть замужем, очень важно быть за Солнцем, за Марсом. Не так ли, женщины? В восточных религиях, в восточных путях очень часто делается другой крен, что женщина полностью подавляется, растопляется, Практика показывает не совсем так. Потому что особенно если женщина творческая, развита, ей, конечно, нужно определенную э, свободу. Но вместе с тем она должна уметь показать либо своего мужчине, либо, если она работает, или ее братьям, своему отцу, что они выше ее. Что она внутри чувствует себя ниже. Считается это одной из качеств, которые дает женщинам, что легче познать божественную любовь. Потому для того, чтобы познать безусловную любовь, очень важно быть э, внутренне смиренной. Что еще очень важно для женщины? Быть послушной. Ну, это со смирением может послушай Послушной. Иногда же, понимаете, женщин нельзя загнать в рамки. В девяти утра процента уже быть готов, а у десятого он убран, И так все и расписать. Женщина, пу -пу -пу". это эмоции и чувства. о Женщина заботливая, это качество луны. Женщина должна уметь давать заботу, давать поддержку. Еще. Она должна знать мужчину. Ну, психологически знает мужчину, да. Это мужчине не помешает знать психологию женщин. Согласен. Еще. Верный. Качество женщины быть верным. Терпеливый. Еще одно из важных качеств. Женщина должна уметь быть красивой. Она должна уметь создавать пространство красоты вокруг себя. Потому что Венера – это красота. Сатурн, например... Это тоже красота, но другая. Женщина должна уметь создавать вокруг себя пространство любви и красоты. Но самое главное – любви. Но очень важно для женщины быть красивой. И здесь, что очень интересно, и восточная медицина, и психология, она говорит, что, конечно, башна карма. Но у каждого свое тело. Кто-то рождается, получает более красивое тело, кто-то тоже красивое, но чуть меньше. Но если женщина гармонична, она может создавать это пространство. Она может быть э, красивой. И я лично консультировал, и я вам скажу, я лично изучал большую статистику, так вот у, у, у большинства красавиц несчастная личная жизнь. Знаете это? Слышали? Но до какой-то степени это так. Потому что когда женщина рождается слишком, внешне просто красивой, у нее появляется потребительское отношение. Она привыкла с детства, что с молодостью, что у нее все вокруг бегают. Она просто, вот я пришла, и вы должны радоваться. И вожделеть, сволочи. Для женщины очень важно, качество создавать красоту. То есть, женщина должна следить за собой. У женщин должны быть всякие там этим бубнушки, что вы еще пользуетесь? Веки красите? Что вы там еще знаете? Поэтому если мужчина видит, что женщина занята этим благородным делом, он должен, должен дать ей время и понять, что ей это надо. У женщин вырабатываются определенные гормоны, ну то есть итоцинные, ну, неважно. Женщине очень важно периодически следить за собой, чтобы гормоны были. Если женщина не следит, то это проблема большая. У нее нарушается и гормональный, и психологический определенное течение. И у нее начинают больше влиять мужские планеты. Следовательно, она от хармы уходит. Поэтому вы все такие красивые тут, юбочки вот. Старайтесь быть в этом духе. Потому что очень многие люди занимаются настойчивыми практиками, или даже христианством, например, иудаизмом я видел, там уже неважно важно все. Одели балахон, ходит сразу идет нарушение энергии. Женщина всегда должна быть красивой. А если я одна живу, то все равно. Просто для себя. Поэтому очень важно усиливать Венеру женщину. Тогда через вас будет идти эта энергия гармонии. Женщина должна появляться и просто раз, женщина зашла в комнату, энергия красоты пошла. И это, это идет, когда женщина следит за собой. Любая женщина следит за собой, но вместе с тем, по крайней мере, скажем так, большинство женщин следят за собой, но вместе с тем это нужно делать регулярно. Многие говорят, я все, я духовный, духовное создание, я не привязан к своему телу. Если вам 85 лет, и вам дали микрофон электрический, может быть, пора задуматься о вечном. Но до этой поры очень важно следить за собой. И женщине очень важно быть мягкой и кроткой в речи особенно. И не особенно, а Мася, козёл. У меня ещё лексиконы всякие там, я много слышал о женщин. Это сразу нарушается. Женщины должны красоту создавать как внешне так своей речью, своей энергией. Поэтому очень важно, особенно для женщин. Мужчинам, простительно, мужчина это масса. Если они слово козёл сказали, ну, подумаешь там. Им не так сильно. Но если женщина говорит, то у нее очень сильная энергия закрывать Я просто немножко вижу на том -то плане, это очень четко видно. А если женщина матерится, у нее может вообще линейное воплощение закрыться. Поэтому, если вы видите, муж домой пришел такой, у -у -у, не так великой, козел, где сюда, козленочек, ты и где тебя носили, ангелы, всегда вот эта энергия смягчения и любви, смягчения и любви. И я вам скажу, я 10 лет провожу исследование. Я заметил одну вещь. Если у женщины есть гордыня, она никогда не будет счастлива в личной жизни. Ни одной я не видел. Я проконсультировал тысячи женщин. Гордых, может, несколько сотен. Мужчины гордые могут в личной жизни немножко. Но женщины не могут. Там два варианта. Либо они притянут какого-то дотика на какое-то время. Но, как правило, вот эта гордыня дает жесткость. Я просто анализирую. Если женщина внутри гордая, я такая-то аллогливая, я такая-то... Мужчины не смотрят, зачем ты мне ножа? Так? Чтобы мне говорить мое несовершенство. Мужчины на уровне эго они никогда не прощают женщину, если женщина их выше. Если она подавляет мужчин. Я вам могу привести сотни историй. Например, вот в Москве я консультировал женщину, она пришла в слезах. Старшему ребенку 12, младшему там около 5. Муж неожиданно ушел. Мы жили, говорит, я вообще не знаю почему. Все хорошо, любовь, дети, он детей любит. И он ушел ранее, вы не поверите, такой, ну не самой красивой женщине во вселенной. Не самая образованная, бедная, там приехала в Москву, вот куда-то, все, и... Но она на него вот так смотрит. Я говорю так, поэтому и ушел. И я говорю, я просто его смотрю на том плане, и говорю, так он вас ненавидит сейчас. Почему? Он говорит, да. Он говорит, не хочет со мной даже, вот если он звонит детям, беру я, он ему кладет трубку. У мужчины это долго зреет. Рано или поздно это выстреливает, какой бы дозик не был. Это природа мужчины. Доминировать. Через какое-то время это взрывается. Конечно, то есть и семьи страдают, и духовные, и материальные пути развития. Поэтому мужчину никогда нельзя подавлять. Мужчина это никогда не забудет. Он может даже вначале не понимать. Мало кто знает эти вещи на Западе. Но у мужчины рано или поздно это выставит. Поэтому женщина всегда должна показывать мужчине, что он выше. И в восточных традициях всегда так было, чтобы мужчина... Желательно, чтобы он был на ступеньку выше. Потому что женщина, такая яркая, красивая, умная, у нее пять высших образований, она выходит замуж за, за Василия с пупыровки, трактористом, ему будет очень, ну, ей надо будет, ну, просто вообще какой-то шедевр создавать, чтобы ему показать, что он выше. Она еще слова интеллигентные будет вставлять. Поэтому женщина лучше, если она найдет мужчину, который выше ее. Если мудрая женщина, она всегда мужчине покажет, что он выше, она найдет. И вот это качество женщины очень важное. Жесткость и гордыня – это две качества, которые сразу вышибают женщину из тхармы. Даже дальше идти уже не нужно. Даже уже следующее, то, что мы будем говорить сегодня, завтра, это уже практически неважно. Если у вас есть гордыня, внутренняя жесткость, вы уже будете несчастны. И едва ли сможете внимательно читать манту или молиться Какое равновесие? А вы искренне должны верить, что ваш Вася выше. Не получается. А это гордыня называется. Пожалуйста. Видите, говорит, а вот Вася, какое выше, Да я буду лицемерить. Чем выше гордыня, тем больше кажется, что я все выше. Выходите, этот не так делает, этот не так. Президент придурок. Эти ученые не так. Этот, Васька мой. вообще Это зависит от уровня развития гордыни. По мере духовного роста вы начинаете понимать, что все остальные не по-настоящему в какой-то степени даже выше вас. Но у каждого можете учиться. И еще один аспект который, к сожалению, во многих восточных культурах, он, э, в современных так, доктринах он не используется. Мужской или женский аспект, он закрывается еще, если мы не проявляем уважения своим родителям. Потому что абсолютно истина, Бог, он делится на каком-то этапе на мужское и женское начало. И если человек не уважает своих родителей, у него закрывается, если отец, это мужское начало, если, женщ... если мать, это женское начало. Если закрывается мужское начало, то... Вот, ну, Багава-то сейчас ушел, мы обсуждали тоже с него. У женщины может быть седьмой дом, дом партнерства очень хороший. Но у нее проблемы с отцом. Она агрессивна, она ненавидит своего отца, у нее личная жизнь закрывается. Либо какие-то проблемы постоянно приходят с даже с самым замечательным мужем. Потому что закрыт мужской аспект. И сын рождается, как правило, со слаболевым Солнцем и Марсом. А это уже для мужчины довольно серьезные проблемы. То есть не нее дети. Если по матери проблема. Если человек не может просить мать. Как вот мои студенты с наших курса в Москве, не консультировали год-два назад на этом фестивале людей. Они говорят, были в шеке. Подходит человек, он говорит... У вас, мужской аспект, у вас отцом такие-такие проблемы есть, есть. Вы должны ему служить, попросить прощения. Он свобочек, он мясо есть он демон. А вы тогда сын демона. Да? Да? Да? Яблоко-то не так далеко и падает. Конечно, наша гордыня иногда и расскажет, как далеко яблоко унесло. Так что я выше я родителей буду учить. Есть некоторые вещи, например вы едете вас останавливает полицейский может быть он сижант может идет три класса образования а у вас пять и вы покачие раз вы умнее ну тоже покаче вы его порадуйте. но вы должны проявлять уважение к нему, не так ли? что будет если вы не проявить или вы придете в суд вы скажете да ты там дурак сидишь вообще. Там, одно высшее образование, вы, вы сразу будете наказаны. Правительство важно уважать, представители царя. Родители это представители Бога. Может быть эти вещи вы знаете, но я прошу прощения, что мы их повторяем, потому что мы не можем идти дальше. Если этот базовый принцип закрыт, вам даже не надо идти искать свое предназначение. Кем мне быть, зачем мне быть там. Все, родители закрыто уже понятно. что я Мужпиоспект закрыли будут, или женский значит, по левой или правой стороне будут физические проблемы, в жизни будут проблемы, и вы будете беспокоены. И родители требуют поклонения. Поэтому в ведической культуре, в буддистской, в суфийской во всех восточных практиках родителям поклонялись. Знаете это? Поклонялись, прям. Поклонение предкам было, это обязательно. Пуджи крутили, службы делали. И кланились прям физически. Не слышали про это? И никто не говорил, что вот я такой продвинутый, я вот стал целиком в своей деревне, а папа мой там. Это не важно. Родителям всегда э, уважение. И если вы обратите внимание в культурах, в которых до сих пор это есть, у них дети рождаются очень без всяких проблем. Да? У белых женщин сейчас во Франции, в Штатах, больше 50% женщин имеют серьезные проблемы с деторождением. Один-два, да? и то с большими проблемами. Я ехал, э, летел сейчас к вам и прочитал просто там про Ирину Роднину. Слышали? Катал. У нее очень солнце сильное. Ну, там дата ее рождения была в карте. Я посмотрел, там солнце, Марс, и это дало, и она в спорте достигла очень многого. Ее уронили на лед предыдущие там. Все говорят, там, ходить не будешь, какие выступления. Говорят, я буду. Она не то, пошла, она считала у нее скрасным олимпийским чемпионом, чемпионом мира. Я Первый муж от него ушел через три года. Он ей вскивал, она сама говорит, что я его подавлял. Он привык, что я все решаю, все делаю. они не, не, не понял. И второй примерно так же. И все нашли женщин послабее. У нее двое было родов. Все были экстра тяжелые. Восемь месяцев она лежала на самосохранении. С кесаревым сечением, очень тяжелые роды и так далее. Это типичный пример. Спорцы, да, пожалуйста. Но женское счастье уже закрыто. И вот ей сейчас 60 лет, она пишет, я ищу романы буйные. Я, я уже не верю, что я найду мужчину своей мечты, мужчины все такие негодяи. Она говорит, я хочу вот какой-то роман. Так 60 с чем-то лет, а ей так природа, ну, не обманешь. Не? Потому что она не нашла мужчину. И рано или поздно это это, воз... это возвращается. И этот принцип, мужской или женский, его практически невозможно преодолеть. Только освобожденные души, но даже многие освобожденные души, они входили в греха страшных. Особенно в Кали-Югу это практически запрещено быть монахом. Даже в ведические времена, там, меньше 3% всю жизнь могли быть. Этот э, довольно сложный Ашин, и он требует свое. Самые сильные виды знаете какие? Когда вас уязвили как мужчину или как женщину. Подсознание это помнит очень долго. Например, как вы думаете, если женщине сказать, ты там, ну не знаю, машину водишь плохо? Или ты некрасивая? Что сильнее? Ой, ты на лошадь похожа. Ой, я пошутил, дорогая. Все. Потому что этот сексуальный аспект, его невозможно преодолеть до какой-то степени, пока вы не освобождены. Но даже там очень важно действовать в гармонии с ним. Это первый принцип, я очень коротко прошел по нему. Кто по здесь не согласен? Какие вопросы у вас здесь? Если мужчина подавляет, да убоится жена мужа своего. Если женщина гармонична, она может, э, во-первых, она привлечет. Вот вы обратите внимание, а чего я должна? Да, что там? Ну, у вас такая немножко энергия идет. Ну, такой уверенной женщина. Ну, все, а почему, если подавляет? Если женщина гармонична, ее никто не подавляет. Я видел это тысячи раз, поверьте. Мужчина может вот так измениться за один день. Потому что, я думаю, вы замечали, что с каждым человеком мы ведем себя так как у, у него за, за, заложены подсознательные программы. Если женщина горда, с ней почему-то на работе давят, муж давит, все давят. А вам надо поспередине быть. Договорились? Понятно, что глупее. Что? Казаться глупее, чем в самом Ну, казаться глупее, это тоже. Это помните у Райдина был, закроила дура. Мужчины, э, имейте в виду, э, красота имеет э, там даже второй или третье место. Одно из первых качеств мужчины отметили у женщины именно интеллект развития, поддержания, беседы, речи. Mm -hmm. Поэтому у женщины, что я вижу, очень важно, вот вы можете назвать какую-то женщину счастливую, которая выглядит гармонично, у которой нет детей? Mm -hmm. Вот 50 лет женщине считают, нет детей, всю жизнь одна. От нее энергия счастья и гармонии может идти, потому что гормонально и так тело заложено, что женщине очень важно родить и быть за кем-то. Поэтому если вы ищете женщину свою карму первое, вы должны определиться, что очень важен муж, очень важны дети. В нашей культуре дети и... Микрофон он не отдает. Смотрите, надо уже своя ауэра Всем за плечами цветауру проверили. Женщине очень важно состояться как женщина. И в планах на жизнь, в цели, найти свою миссию должно первое стоять состояться как женщина, как мать, как жена. Если у вас этого нет, дальше вы можете уже особо не идти. Вы можете повторять мантру, там развиваться духовно. Ёгорь заниматься, но энергии счастья от вас не будет. Не так ли? Я знаете, сколько таких проконсультиков? Сидят такие. Как мне мантру внимательно читать? Ну, это никак. Мужика надо. Пойдёмте. Через годик встречаю, ходю, пробулся, вместился. Как Матрон! Вы посмиленней будете. Не сидите, я же Вы руку поднимите, я увижу. Вы не думаете, что у меня глаза -то? У меня зато носа, что там? Все предусматривает. Видите, женщина, перебивает мужчину. Мужчина говорит, ему может, сказать, кажется, что он так умно говорит вообще. Так все перебивает. А? Это, кстати, один из показателей. Вы простите. Простили. Поэтому женщине очень важно найти мужа и иметь детей. В нашей культуре дети это очень плохо, это не так. Дети дают огромное счастье, если их правильно проходите роды, правильно проходите процесс зачатия. Мужчин, что делать? Женщин, ребенка вынесли, наслаждается. Найти мужа? В первую очередь этого захотеть нужно. Вы хотите? Вот вы должен записать. Хочу мужа и примерно какой, какого хотите. Потом напишите на все волю Бога. Но для того, чтобы найти, и согласитесь, чем выше орел, тем вы должны быть выше. Вот представьте, на первом коне рыцарь заходит. Да? Мантру внимательно шнапс кругов читает. Денег, мульон. Паундер. Поэтому не пишу. А что они пишут? Пишите. Вы слушайте, так я буду что делать. Вы все поэтому не делаете. Так вы делаете и найдете. Вот, рыцарь на белом коле, миллион, все есть. Что еще мужчине там надо? ответственный решительный. С лошади так уверенно соскакивает. Представляете, а вы приходите, что, приехала? Забыла накраситься. Вы должны быть готовы, знаешь, к подобным бритьям и подобным. Знаешь? вот да девушка Подождите, она отстраняет Но это отдельная история. Левая читает женская, правая, мужская. Обычно обиды по матери идут э, через левую. Вообще по-женски. Ну, если к женскому скажут левая, правая, мужская и так далее. У вас был вопрос? А вот если значит, живут муж и жена вместе, и э, жена... Если муж и жена живут вместе, э, и жена... Э, не в полной мере выполняя свою дхарму, вот будучи грубой, жесткой, вполне женственной, я могу как-то, как сын, как-то так незаметно... Незаметно полной... можете... Это вы про маму говорите. Маме вы должны всегда уважать и почитать, и мягко ее обучать все равно. Смотрите, мужчина. Вот как обратить внимание, что мужчина не совсем гармоничный. Дорогой пробул, вы... Поконите, не извините. И... Как вы ведь не негармоничный? Да, вот он встает, поскользнулся. У женщинства, встал, ай, Васенька. Это нормально? Мужчина должен быть такой, поскользнулся, что все женщины... Вообще, ура, сорлял, поскотил. Да? Это мужское качество. Представляете, этот рыцарь приехал, с лошади упал... Понимаете? Я говорю, ой, там, э, блин, седло плохое, да? Мужчина должен быть орлом, не только, ты че такая маленькая? Раз соскочил орел, это на спорте заниматься. о о Там нет шурума, Да-о-о! Это уже дисгармония, значит, мужчина что-то, внутри... Я вас не обижаю, что ли? Я запишу, запомнил, да? А обищевать, это вообще отрицательно очень качество. Ватвы идет, не обижайтесь. Мужчина должен быть орлом, для этого надо заниматься. То, он тоже уходит, говорит, ветром вносит, ой, там, ой девушка, помогите. Какой такой мужчина? Какой он притянет? Ко мне притянет сюда, да? Я тебе помогу на лошадь зарезть. Поэтому у мужчины должно быть это конечно должен быть орлом. А для этого тренироваться заниматься. Быть успешной. М -м. <р声><р声> да. Вы знаете, так должно быть, но сейчас женщины, они более интуитивны, они первые приходят очень часто в духовные практики. Женщина должна постараться мужа поднять. Вы еще не думаете, что если вы там джафуити ходите, то вы его выше на 10 уровней, а он там сволочь мясо ест неваренное. Да, вот вам надо принять просто. Вы так, как, как, да никак. Вы его любите и не любите. Но вы ему должны давать. Это не это не совсем нормально. Но наш век мы должны до какой-то степени подстраиваться. Если женщина вдруг, вдруг отухотворилась. А мужчина, ну, как был млечко явным, так и остался женщина должна мягко его направить, но если женщина с любовью и смиренно ему дает, мужчина потихоньку меняется. Но даже в этом случае у вас не должно быть гордыни. Пожалуйста. мягче быть. У вас по солнцу дисгармония. Марс сильный с лишним, Поэтому вы... вы в первую очередь мягче станете. Женщина, надо в первую очередь с начинается. Да? Вот если я одену бакту Васю, например, в офицерскую сейчас форму, да? и скажу команду, как они строят, скажут, да? Как он через полчаса будет в себя вести неосознанно даже? уверенно да? Как одену портубелю, то и да? Вещи. В первую очередь, женственность начинается красиво. Тут. Вот, вы не обижаетесь? Хотя, может, и обижаться. Не знаю, не знаю. Вот смотрите, вы как выглядите. Вот вы сидите, как эти малые у вас. Видите, у меня не то золотые. Я, к счастью, женщина, я не что-то по покрасивее. Женщине должна энергия красоты Это начинается содержимое внешнее. Потом мягче, ха, -ха. Понятно, что вы уходите из машины, что он может донести эти две сумки и без вообще. Что вы можете донести без них? Наоборот, в не кайдем. Потому что мужчине внутренне у него вырабатываются гормоны правильно, когда ему есть за кем ухаживать. Ведь это много семей расплавится. Когда мужчина чувствует себя лишним, женщина сама все делает. Он придет -то к той, к которой сама не может садить. Начните внешне. Содержимся. Вот так у вас хорошо очень у девушки папа православный монах да вы не надо с ним спорить скажет папочка на для здоровья но ну, при чем и доказали и не надо жоповать при нем все и поклоняйтесь ему и все а? вы так знаете смотрите да зачем на все так у вас благословение большое А он такая, папочка, он смотрит, бля, уууууу. У кого-то папочки есть пониже уровня. И они их уважают. Понятно это? Он такая, М -м -м -м. Раз вам Бог послал, это ваш отец должен давать любовь и уважение. Вы взрослый человек. Вам сколько, 50 уже? 80. Ну сколько вам лет? 30, да, ну как раз. Очень важно понять, что вы взрослый человек, вам 30 лет, да? выглядите моложе, кстати, серьезно, то к этому возрасту, что вы самостоятельный, вы не должны полностью, папа сказал, это", и вы должны все делать. Вы должны быть гибко но выражать уважение. ты тоже папа говорит, что ты там ходишь, ебаешь, занимаешься или спортом. -то". Нет, вы взрослый человек, вы взяли ответственность. Но вы должны все равно уважительно относиться, уважительно гармонизировать. И прям поклоняться. Родителям нужно поклоняться. Вы можете улыбнуться? Ну, я коротко сказал, что мы не можем критиковать мать, мы, мы должны э, выражать уважение. Но вместе с тем очень важно стать друзьями с родителями. После 16-19 лет, после 21-го, это 100%, вы должны дружить с родителями. Вы должны мягко и говорить, раз книжечку подсунули умную, семинар дали послушать. Мамуль, подсушь, Я видел такое. Мама на следующий день уже берет, такой? Классенько садись. Понимаете, семинар подсушил. Вы должны помочь родителям. Но никогда не осуждать их даже в уме. Последний вопрос кому-то. Вот, встаньте, пожалуйста. Вот видите, приятно посмотреть. Видите, цепочки там переливается да Это в ушах вот это. Сарель чистая. Как вам, мужчины? Да, да. да подождите, вот нельзя мужчину переводить, честное слово. Привыкните? Это же умилённый, смотрите. Вы привыкли мне всегда. А то, о о ну понятно, заведите свою вопрос. Что женщины могут слишком мне вопрос задать? Я уже знаю, что это Понятно? Видите? Ладно, она ждёт на самом деле, когда он заткнётся, да? Я вам раз Ладно, милое создание. Детей у вас сколько? Ещё надо. У вас тело, у вас поле. У ещё троих надо. Родители оставили тело. А -а -а -а. Вот почему? На том, плане вы с ними связаны. Вы можете поставить их фотографию кладиться. Вы можете вспомнить, как в детстве они вас обижали, или вы попросить прощения перед ними. Есть мощнейшая практика. Я вам советую всем пройти. Даже если вы уверены, что с папой, с мамой у вас все хорошо. В первую очередь, прямо фотографии кладиться. Во-вторых, вы берете в левую руку ручку. Когда вы пишете левой рукой, это идет в правое полушарие подсознание Вы пишете «Дорогой папа Володя, я прошу тебя прощения за все». Потом «Дорогой папа Володя, я прощаю тебя за все». Если вы по 10 раз напишете, 2 месяца, при этом если еще особенно будете кланяться, то обида на этого человека уйдет из подсознания. С родителями это нужно сделать обязательно. Если у вас есть обиды на предыдущего мужа, или на этого мужа, или на предыдущую жену, это тоже обязательно сделайте просто так, я прощаю, я тебя люблю, ты мой учитель, это не работает. Подсознательные программы не работают совсем по другим законам. Вы пропишите, поклоняйтесь, и все. выходите в церковь, ходите в храм, молитесь за них, давайте пожертвовать, делайте службы духовные. Вы часто улыбаетесь? Это кого? Энергия хорошая? Энергия хорошая? Вам еще надо пить еще? Где муж вообще? Давайте. Муж есть? Нет. Тогда мужу надо вначале. Напишите, Бог мужа хочет. Все уже правильно. Уже в шахтах. Золотая цепочка. Молодец. Именно левая. Куда писать? писать? На листочек. Сжигать потом. Ну куда деть? Ну женщина решить. Ну мужа спросить. Погоди. Может кто давать? Он обязан давать. Сын обязан давать защиту матери, если, конечно. Для этого детей рожают, чтобы дети. и начинают. Ну, если очень важно такой. Он для вас важный? Муж. И в чем проблема сына? Ну, сколько ему лет? Вы ему выражать почтение. 12 лет вы не можете, у него полбое созревание, вы его забиваете, что вы кричите на него, даетесь под затыльники. Вы вырастите додика, который будет ходить искать женщину. Вы должны становиться все больше друзьями. Поэтому у вас личная жизнь закрыта, что вы не можете правильно устраивать отношения с мужчиной. Частично вы ему передаете. Это отвечает нашу вопрос? Все, давайте вопрос мужчин и женщины закончим сегодня, хорошо? Там еще просто много всего пройти. Хорошо? Женщины, вы будете жениться? Еще больше. Там сзади не слышно. А? Будете красивы, краситься будете? Я вам скажу, я вам сейчас правильный вопрос задам. Мужчины, вы обеспечите своих женщин, чтобы у них была хорошая косметика. Мужчин захлопал, а ляди говорит да, у которой жены нет. Это одно из качеств женщин Мулеваться. Мужчина обязан обеспечить женщину косметикой хорошей. Но должен быть компромисс между вашим разумным решением и ее. Примерно середина. Но женщина должна быть счастлива Женщине ведь много не надо. Хотите, я вас научу мужчину, как женщину сделать счастливой с маленькими деньгами? Психологически женщине на, на тонком плане ей все равно, что вы ей бриллиант подарили, что цветок за 2 рубля. Конечно, бриллиант может тоже надо раз в году, раз в 10 лет, не знаете. Но женщине очень важно периодичность. Я что вы ее любите, что там раз. Раз, цветочек подарили, и все, бриллиант может не дарить. А? Логично. Что вам, женщины, приятнее? Один бриллиант раз 10 лет и одно признание в любви, или каждый там день, неделю вам цветочек, тесто заботы? Купнушку за 3 рубля, а да. не зато с любовью. Хорошо. Сколько времени сейчас? Мы сделаем иерыв? А если кто-то хочет в туалет, давайте вы так будете сами выходить, хорошо? Договорились? Выходите, я бы хотел подчеркнуть. Тогда мы сделаем... Все, кто сидит, в встаньте. Пожалуйста, все, кто стоит, сядьте. Время это время не переживайте. Места займут эти женщины. Поднимите руки. о о Садитесь. Давайте. Подергайтесь, да, покрутитесь немножко. там еще минимум полтора часа, очень хорошо работает. Молодец. Видите, муж замечательный, жену он давай трясет, маня, молодец. Молодец. Если обида на папу или на маму, вы пишете одни записочки, просто на листе пишите. Минимум два месяца надо сделать. Через 40 дней начинают подсознательные программы заменяться. Два месяца надо сделать. Все, жопали, закопали. Десять раз жопали. Но минимум раздень именно левой рукой. Сейчас будет очень важная тема, я хотел, чтобы вы сконцентрируетесь. Сначала это что-то, мужчина, женщина и так понятно, да? Сейчас мы пойдем уже по более серьезному материалу. Мне хотелось бы ваше э, э, внимание. Но перед тем, как мы пойдем дальше, у меня большая просьба. Вы стоите, я понимаю, вы уже устали стоять, нет? Женщины, которые сегодня говорят «нет». Сядьте ровно или встаньте ровно, закройте глаза, пожалуйста. Прекратите разговаривать. У меня э, сейчас просьба. Сконцентрируйтесь на кончике носа, на своем дыхании. Глаза закрыты, позвоночник ровный. Кто разговаривает, пожалуйста, с любовью заткнитесь. Сомкните губы. Глаза желательно всем закрыть. Просто вы следите за дыханием, вы здесь и сейчас. Отключитесь от мыслей, что было в прошлом, час назад. Не дали просада много покушать, или кто-то обидел. Или уйдите от страхов за, за будущее. Просто вы здесь и сейчас. Все внимание на кончике носа. Если вы слышите какие-то звуки, кто-то рядом похрапывает, дети кричат, не надо осуждать ничего, просто вы отслеживаете. Дети шумят, храпит, кошелёк кто-то у меня тянет. Вы здесь и сейчас, никаких осуждений. Это мы пожертвуем собирать. Садитесь мысленно по своему телу, прям прочувствуйте ну, стопы, колени и так далее, голову, руки. Почувствуйте, есть ли у вас какие-то блоки, какое-то напряжение где-то или, или где-то... Есть какой-то зажим или тикает что-то. Просто пройдитесь по телу, пожалуйста. старайтесь во время лекции концентрироваться на дыхании. Потому что это одна из самых сильных техник, которая возвращает нас здесь и сейчас. Если вы хотите читать внимательно мантры, а, иначе вы не сможете прогрессировать, развивать любовь богу без внимательного повторения святых имен, очень важно делать это внимательно. Самое лучшее начните следить за дыханием, перед тем, как вы начинаете читать ипосты. Но это отдельно, мы, надеюсь, коснемся этой темы, успеем, но сейчас немножко другое. То, что я хотел бы э, вам передать, скажем так, просто пообщаться на тему более глубокую. Не просто вот найти свое предназначение, да, есть внешне, стать женщиной, стать мужчиной, найти какую-то профессию, это так. Но очень важно наше внутреннее состояние сознания. Про это мы будем говорить. И как это влияет на нас вообще сейчас? У многих, я читал вот в Москве семинары, в Москве один или, кажется, в Казахстане, да. Много людей пришли на этот семинар, они думают, что вот после этого семинара они выйдут и узнают, что мне надо быть трактористом, директором за голода, это они пойдут, будут там много зарабатывать деньги и все будет хорошо. Это побочный продукт. Это побочный то, что ожидается, что вы достигнете. Но есть более глубинные уровни их сейчас поговорим. И второй шаг, который заключается в том, что для того, чтобы найти свое предназначение, нужно правильно обращаться со временем. Кто читал мою книгу 10 шагов на пути к счастью»? Ее еще монахом называют, исповедь. Или заповедь, не знаю, у кого как. Мало. Мало. У меня тут есть книга «Десять шагов на пути к счастью». Там есть несколько глав, особенно одна, она полностью посвящена этой теме. Я не касаюсь то, что мы сейчас это говорили. Желательно вам ее взять и прочитать, потому что это как дополнение. Я, в принципе, ожидал, что будет больше количества, потому что я мало планирую туда говорить сейчас. Итак, со временем. Что для вас время такое? Насколько оно важно? На сто процентов важно. Кстати, это хороший ответ, мы это коснемся. Через время может все пройти. Это слишком философски для меня. Еще. Время – деньги. Гармонизируйте с женщиной. Нужно понять, что такое время и как его использовать. Все правильно. В духовном мире время есть? Да, есть. Там линейного. Там линейного нет времени. Там в принципе нет. Потому время это иллюзия ума и эго. И если вы хотите жить здесь, в этом мире, чтобы у вас было царство Божие внутри вас, то очень важно реализовать этот вопрос. Потому что многие люди занимаются духовной практикой. Зачем? Чтобы потом уйти на райские планеты, да? Там девушки обученные, мантры целый день поют. Или в духовный мир уйти, все надоело. Но это все концепция ума. Мы можем обрести любовь к Богу здесь и сейчас. И это время, это то, что нас уполномочивает намачивать. Я попробую себя нарисовать, я очень надеюсь, что вы увидите то, что я рисую. Я буду дорисовывать представьте, что каждый из нас рождается с определенным потенциалом назовем это 100 единиц 100 юнит это ну, 100 единиц да? неусловно реальных 100 единиц вот мы как кто-то ну, 100% время важно возьмите, вот вы приходите 100% но я вам сразу скажу, кто-то с прошлой жизни приходит, у него здесь 100, у кого-то 1000 у кого-то 10 тысяч, у кого-то может быть даже на минусе, но возьмем абстрактно Мы родились, у нас у всех 100 единиц. У каждого из нас есть какое-то прошлое. У каждого из нас есть будущее. По крайней мере в уме. И есть настоящее, не так ли? Наш ум это делит, мы делим, у нас есть прошлое. Два часа назад мы кушали, через два часа будем петь, сейчас мы здесь есть прошлое, настоящее и будущее. И наш ум, говорят шастры, в частности Шимадбхагатам, что наш ум, он постоянно либо в прошлом, сожалеет о прошлом, либо мечтает о будущем, не так ли? Ум и эго, оно не может существовать без времени, запомните это. Для них очень важно прошлое и будущее. Очень желательно сегодня, завтра, если у вас есть на чем писать, пишите, потому что я не думаю, что вы все запомните. Завтра лучше возьмите листочки, вам это пригодится, поверьте. Потому что много вещей, что желательно будет записать. Итак, у нас есть прошлое, настоящее и будущее. И энергию мы тратим, Либо на прошлое, либо на настоящее, либо на будущее. Может быть такое? Когда мы тратим энергию на прошлое? Когда мы вспоминаем. Но вспоминаем, ладно, если вы вспомнили, как вы два дня назад ели со святым освященную пищу, то это как раз энергия, э, она она дает вам ресурс. Но обычно что забирает энергию? Обида. Обида. Обида забирает больше всего энергию. Обида. Еще. Нет. Спор? Скорь, Скорь. Да, сожаление. Сожаление о прошлом. Зачем я за эту Ваську вышла? Я сейчас такая духовная. Духовею каждый день. А он такой. Говорила мне, мама, выйти за Петьку. Сожаление о прошлом. Не принятие прошлого. Сожаление о Неприятие прошлого. Когда мы не принимаем прошлое? Вот с Васькой, например, да? Почему я родилась в этой семье? Да? Как мне, знаешь, еще? Какая семья ужасная. Еще когда? Когда ум не улетворил, когда ум не улетворил, Практически это все эти позиции, да. Но у нас идет энергия прошлого, самобиды основном обиды, неприятие прошлого. Либо человек может погрузиться в прошлое, уйти. Вот я пять лет назад, я был директор завода, а сейчас я полы мою. И человек он вечно говорит, ну хорошо, ты был там, какая-то разница. А здесь жизни ты был там царем. А две я... жизни назад ты был нищий в Индии. Какая разница, сейчас ты где? О, на будущее идет, сколько энергии. Какая энергия, как вы думаете? планы вещей иногда надо, если себя осознанно делать, вы должны планировать. мы про это говорили. но когда идет на будущее очень много энергии Не страх за будущее, самое сильное. Со согласны да, да. страх за будущее. у кого-то есть кто? У всех. практически у вся. Вы сможете сейчас сидеть, например, если я вам скажу, что через полтора часа вас в камеру пыток бросит? А? Через полтора часа? И все, время завал. Вы же лекции нормально послушайте. Или через 10 лет? А? Сможете? Вы только мне там не говорите ничего. Не срывайте лекции. Страх за будущее это самое сильное, он забирает колоссальную энергию, колоссальную, просто. И большинство людей, не пронизаны страхом за будущее. Экономика. В мире все рушится. Будет ли 12-й скажите, пожалуйста. Я говорю, кто-то мне сказал. Мы умрем или не умрем, будет ли конец света? как еще до 12-го года, столько можно смета света отметить, что там будет. Вы садитесь, что ли? Я буду. А. а, я что делаю? План, дорогой, простите. Я буду ходить, чтобы в попадать. Да. Я же, гуру надо. Хорошо выгляжу, да. Вот. Вот. И так, самое сильное, это страх за будущее, когда мы боимся будущего. Мы не принимаем его. Что с будущим происходит, если мы его боимся? Мы это притягиваем, у нас закрывается жизнь. Как еще энергия на будущее уходит? Что? Бесплодные мечты очень часто. Да, человек живет, я там могу. Это". А что ты делаешь? Ничего. Бесплодные мечты. да Еще. Да, ожидания. Человек живет в ожидании. Ну, это все, все похоже. Так вот, прошлое, это еще родители. Да? Родители как называют иногда? Предки, да? Это прошлое. А будущее это кто? Так вот, если у женщины большой страх за будущее, она очень часто становится бесплодной и позакрывает судьбу своим детям. Если вы э, обижаетесь на родителей или у вас дисгармония, вы закрываете себе прошлое. Энергии с прошлого не идут. Вы не получаете энергию от своего рода. Какой бы он ни был. Конечно, если там, у вас монахи, святые, это уже одно, это может просто освобождение вам дать. Но, какой бы род ни был, если вы его не принимаете, если вы не принимаете своих родителей, вы закрываете эту энергию. И закрываете прошлую. У вас очень много энергии идет на эту. Например, обида, очень сильная обида на кого-то. И желание отомстить. Оно может свободно забрать до тысячи. Не свободно, но может. Если забрано до тысячи, здесь сколько остается в настоящем? Минус 900. Я вам скажу, если у человека больше 100, 100, 100 просто тяжелая болезнь, если больше 200, это обычно не жилец уже. Если у него здесь закрыто, он боится за будущее, не принимает дочь, он живет, О, через год будет конец следующего, он живет страхом за будущее, это может тоже забрать очень много, там 100, к примеру, легко. Если минус 100 на будущем, это обычно бесплодие или несчастная жизнь у детей. Вся восточная психология и философия всех культур, она учит, что мы должны жить в настоящем. Если мы живем в настоящем, мы можем достигать практически всего. Через нас идет эта энергия. И часть этого семинара, оно будет посвящено именно этой теме, как жить в настоящем. Потому что для того, чтобы реализоваться в свою харму, если вы хотите, чтобы через вас энергия Божественной Любви пошла, вы должны жить в настоящем. У нас есть еще социальная жизнь, да? Социальная жизнь. Просто общество. Вы идете в магазин, идете по улице. От вас энергия забирается, согласны? Просто так. Здесь не, не войкуха, здесь не энергия божественной любви в этом мире. Если вы пройдете по Краснодару или по Москве в центре, там энергия забирается. Просто вы живете, забираете. Ну, обычно 20-40, знаете. Так надо еще на настоящее что-то. Так вот эта энергия, если будет идти сюда 100, этот человек, может достигнуть все, что он хочет, он полностью гармоничен. Но, если вы хотите, я вас научу, как сюда, чтобы энергия еще шла больше тысячи. Не всех. хотят, ну ладно, друзья. И... Нет? Все равно не все. Все равно не все. Чем больше у нас энергия идет туда или сюда, мы портим всю жизнь и мы уходим из реальности. Я помню, очень был удивлен, когда один из учителей, э, не ошибаюсь, раньше с вами, он сказал на лекции, процитировал, потом я это видел, у Госвами, да, вон они писали, других мудрецов, хаку, что божественный любовь, любовь к Богу, я не почувствовать, если мы живем здесь и сейчас, если мы живем в реальности. Также для того, чтобы помнить всегда о Боге, наш ум должен быть спокойно, миротворен. Если он в прошлом или в будущем, он может быть удовлетворен. Если у человека большое эго, он может достигнуть успеха и реализоваться в своей дхарме. Нет. Эго, оно все разрушит в итоге. Эго, оно может вознести человека. Человек будет работать под 12 часов, чтобы стать директором, известным, влиятельным. Но запомните такую фразу, что величие – это просто больная иллюзия эго. Величие, вот эта грейкность, так что называется. Весь западный мир пропитан этой идеей, стать великим. Вот он такой уже, он там на позиуме, я тут, а это, а это. Нашу всегда сравнивает, эго всегда нужен. Это то, что нас просто выбрасывает из тхармы. И мы не можем достигнуть даже десятой доли того, что нам предопределено. Итак, для того, чтобы жить в настоящем, мы должны уменьшить свое эго и успокоить ум. Очень важно избавиться от обид, прекратить, сожалеть о прошлом. Научиться надо принимать, принимать себя в первую очередь. Принимать свою жизнь, своих родителей. Просто acceptance, принятие должно быть. Это один из пунктов, который мы, я думаю, все-таки будем завтра разбирать, как сделать свою жизнь счастливой и как сделать так, чтобы через нас пошла определенная энергия. Если эта энергия будет идти, вы будете умиротворены, счастливы, здоровы, и вы будете достигать все еще раз больше, чем кто-то другой. Вы знаете, что есть так, так называемые войны махаратхи да? Кто такой махаратха? Он способен сражаться с тысячами, десятью тысячами доблестных воинов и побеждать их при этом. Не просто сражаться. Легко побеждать. Так вот, их учили, этих воинов, не стрелять. Идет, завалил, ну что, да. Там была определенная энергия, как через нас пошла. И этот семинар я хотел бы, чтобы мы все вместе научились, как усилить этот поток энергии. Вам это интересно? Или к женщине вернемся, к мужчине? Обвесенность, краситься, но... как бы бабы тоже хорошо. Ладно, потом, да, тут тоже говорят, потом женщина женщинам, ладно, вернемся. И вот эта схема у вас должна быть примерно. Вы всегда отслеживаете, где мой ум сейчас, что он хочет. Сожалеет, как он про меня сказал, как он на меня посмотрел. Наше жрение, оно большое. Нам же кажется, что он про нас все только и думает, да? Вот мы идём по улице, все смотрят. А как только мы пошли, все обсуждают. Да? Сто Сто процентов. Это вообще человек? Весь мир вокруг него, да? Человека больше, вокруг нас всё. И он про меня там неделю назад сказал этот... Он бедный ляп, он уже, знаете, не знает эту маленькую. А маленькую уже пять лет помнит. Или пять лет назад мне сказали, что я хорошо выгляжу. Голову всё равно помыть сейчас Если вы живете здесь и сейчас, то Но наш всегда в прошлом, либо в будущем. А что будет завтра? Так как вам делать Вы же знаете, я великий пророк. Я вам могу про всех вас одну вещь сказать на 100% правильно. Что все померете? А про меня ничего не надо, говорить, не просил. Кстати, даже это неправильно. Да, как вам это? Вы не померете? Вы живы останетесь? Душа, да, вот она вечная. Угу. На самом деле, смерть – это антоним, это противоположное слово от рождения. Но мы живем одну жизнь, запомните. Но она вечная. Рождение и смерть – это все касается тела. И наше эго и ум, оно пытается за эту короткую жизнь увеличиться, и мы уходим из дхармы. Потому что эго, ему не надо заниматься дхармой. Оно будет заниматься дхармой, если это будет давать славу, престиж, бабки, поклонников, еще кого-то, да? Для эго это все важно. Для души важно найти свое предназначение. 10 шагов я это описываю в три энергии, мы частично это касаемся. Там очень важно именно порывы души. И когда вы начинаете все больше жить в настоящем, то эта духовная энергия, она идет через вас. Волнами. Какая самая сильная энергия в этом материальном мире? Нет, я имею не в более потерянную. Да, любовь самая сильная, но это духовная. Это какая самая сильная энергия сейчас в мире? Сексуальная. Жениться вам надо. Сексуальная, но это на более ну, на физическом уровне. Какая самая сильная? Нет. Ядерная. Вы люди духовные, вы далеки от всего этого. Кто-то деньги, секс, кто Атомная энергия самая сильная. Да? Вам все, деньги, бабки. Душат не умрет, но электричество такое есть. Есть гидроэлектростанции, есть атомная, самая сильная. Но атом это самая маленькая, да? Атом это самая маленькая частица в этом мире. И она дает колоссальную энергию. Подводные лодки могут огромные с огромными ракетами годами под водой быть. И, и плыть с огромной скоростью. Это все дает небольшие, не, относительно небольшое количество. Дизельно, там надо вообще вагоны, сосав просто дизель, чтобы так десятую часть лодка выполнить. Так вот, если мы живем настоящим, мы имеем доступ к этому духовной энергии. Катамарно именно духовной энергии. Мы получаем всю эту энергию, эта энергия начинает течь э, через нас. Потому что Вечность знания и блаженство. Бытье вот это. это энергия начинает через нас идти, когда мы здесь и сейчас. И тогда человек начинает достигать потрясающих результатов. В первую очередь он счастлив. Например, обида тысяч, но это редко бывает. Я практически никогда такое не видел. Но имеете в виду, если человек за тысячу, у него нет дней, у него может за 2-3 дня рак развиться. Причем уже без, без каких-то шансов на извлечение. Любая энергия, если у вас настоящая, меньше меньше 150, это уже тяжелое заболевание, инвалидность. Личная жизнь закрывается примерно, когда минус 50, минус 100. Дети закрываются, если у вас на будущее идет 100 и выше. Просто бесплодие. Я уже знаю. Я просто смотрю, так на том плане. Вот уже детей нет. Да. И это все, что мы позволяем себе жить в прошлом, или в будущее И мы не живем здесь и сейчас. Нашу эр, нашему эму что нужно? Величие нужно. Да? Вот я сейчас мою посуду. Но быстрее бы закончить. Это вонючее дело. Да? И надо идти на работу. Или что Надо великое что-то сделать. Это больная иллюзия эго. Очень важно приучиться делать мелкие вещи в реальности, здесь и сейчас. Тогда пойдет энергия радости. Энергия счастья. Вы не пытались что-то делать осознанно и внимательно? М? Джабу читать. Джабу и что какие результаты? Эксацидер. Это состояние медитации. Вы можете делать, что бы вы ни делали. При мантре это просто обязательно. Почему многие люди прекращают читать мантру? Молиться. Они делают это невнимательно. Я помню, произвел, на меня пройдет впечатление в 91-м, кажется, 92, в 92-м, книга «Сафаруха Госвания» о внимательном чтении джапа помните? «Реформа Джаппы», я вам советую прочитать. Есть православная книга в там отца, странника, своему своему духовному отцу. Это тоже я вам очень советую прочитать, особенно если у вас папа монаш православный. И там говорится о важности чтения. Я помню, попробовал читать, вот именно внимательно вы полностью отключаетесь. Я думаю, вы заметите. Огромное блаженство это, Потому что иначе вкус теряется. Мой вам совет, вообще не повторяйте мантры, молитвы, если вы с кем, сколько стоит, роман, Это очень сильно вышибает и просто дает аппаратки ненужные, оскорбление. И самое интересное, что... Мы полностью духовны. Наша истинная Я – это полновечности, знания и блаженства. Но чтобы нам встать в эту реальность, очень важно быть здесь и сейчас. Есть тысячи людей, миллионы людей, которые занимались много жизни духовными практиками, но в итоге они ушли, сделали там, оскорбление. Они не особо много достигли. Может быть, какое-то благочестие, которое не дало какие-то там материальные блага. Но наша цель – научиться быть здесь и сейчас, жить в реальности. Да, нам нужно сделать планы иногда. Хорошо, вы садитесь и планируете. Вы здесь и сейчас. Потом вы запланировали. Сейчас я разговариваю, я пишу микрофон, я здесь и сейчас. Я пишу. Вот это чувство, если оно придет к вам, вы заметите, как вот эта энергия начинает течь через вас. И вы можете делать чудеса. Вы просто приезжаете на стоянку, машина уходит. Все. Вы всегда в потоке, так называемом. Если я не ошибаюсь, в Анапе вы были, мы частично касались, да, вот этого как быть в потоке всегда. Ну, просто... ну, вы сейчас в прошлое не будете уходить? Вспоминать. Но так иначе мы про это говорили, да? вот, чтобы быть в потоке. И важно жить в настоящем, Для этого нужно осознанно все делать. Не нужно никуда торопиться. А, как Несколько замедлить свой ритм жизни. Речь в первую очередь. Потому что речь нас выносит очень сильно. Привыкнете сделать все в настоящем моменте. Здесь и сейчас. Что бы мы ни делали. Что вы скажете про это? Жесть. Какие у вас вопросы здесь? <связывая> как быть здесь и сейчас? Сиди. Мы этому будем учиться. Завтра мы еще, я планирую, коснемся, как быть... Э, э, э, э, э, тема уверенности в себе пройти, потому что она связана с этим. Как... Э, Как испытывать уверенность в себе и как избавиться от гордыни. Как практично этому следует? В первую очередь вы должны это захотеть. И очень важно, что самое главное для нас должно быть – это состояние сознания сейчас. За что в мире вы можете ручаться, что произойдет? Что через минуту произойдет это. Вы можете ручаться? Что с вами что-то произойдет. Что через минуту ваше тело будет так работать. Вы можете ручаться? Но за что вы можете отвечать? Даже не за свои действия. Угу. За свою реакцию, да. Мы можем отвечать за свое состояние сознания. Мы можем выбирать это. И это то единственное, то правильное, к чему мы должны стремиться. Мы, нам очень кажется, вот мы внешне поменяем, мы поменяем Ваську, да, в сын, он, надо на него накричать, он изменится. Это очень мало в нашей возможности. В третьей главе Бхагавадгита говорится, что в этом мире все гуны девосты. И в книге «Три энергии» я ну, так, разбираю это. Но это отдельная тема. За что мы можем отвечать состояние сознания? И мы всегда должны следить. Вообще не важно даже, кто вас обидел, как. Важно, как вы среагировали на это. Никогда не уходите от этого самого главного состояния. Если вы заметили, вы в стрессе, вы нервничаете, вы обижаетесь на кого-то. Вы в настоящем, в прошлом или в будущем, в настоящем нету стресса. Так вот здесь и сейчас его нет он случилось но это случилось в прошлом да. а вы боитесь будущего но сейчас его нет понимаете, нет? когда ну, мы всегда думаем вот как, даже вы по скале там, паузете да, вы висите и вы думаете я вдруг упаду, вы в прошлом скорее всего и упадете, раз будете бояться Если вы здесь и сейчас, вы будете действовать не, неимоверно правильно. И вы ни в каком стрессе не будете. Может быть, вас когда снимут, вы скажете, о, дайте мне черенамрит и ведро выпить. Вы прошли, я мог упасть, да вот, могло бы быть, а вы не надо, что бы было. Когда черенамрит, то можно более с отличным будет пить. Поэтому стресса здесь нет. Более того, если вы обратите внимание, если вы начнете жить здесь и сейчас, вы вдруг увидите, что какая-то энергия счастья идет. Слушай, душа, она полна вечности, знания и блаженства. И мы все знаем, я думаю, кто этого не знает, вот, я думаю, вы это все знаете, что счастье внутри нас. Все восточные школы говорят это. Христианские в том числе. Все счастье внутри нас. Так где ваше счастье? что тут у нет кто такого? А? Почему? А карма давит. Счастье внутри давит. Это бы слишком прошло. А планеты? Если вы начнете жить здесь и сейчас, планеты начнут действовать нас тысячу раз гармонично. И опять же, ну что? Вы страдаете, да? а Вы пришли на остановку, и автобус перед носом ушел. И водитель сказал, ху-ху. Следующий через два часа дождик идет, холод. Вы здесь и сейчас, ну и что? Самое интересное, но ну, это немножко завтрашняя тема, как принимать это, но если вы здесь и сейчас, через вас идет эта энергия блаженства, вы получаете доступ к этой тамарной духовной энергии, а духовная энергия наполна блаженства. Я, я вам скажу, я проходил э, несколько различных медитационных практик, не, нескольких систем, в частности есть випассана, не слышали? Весь смысл, что вы 10 дней сидите и медитируете, не шевелитесь практически. Вот можете раз в час поменять ноги. Или руки там, или, или просто падаете уже. Вас поднимаетесь еще и раз в полчаса дня. С третьего дня только раз в час. И примерно с 4 утра там, до 9 вечера. Ну, какие-то короткие лекции вам обязательно. в принципе, сидите и медитируйте. Это же как аскезы, как вы думаете? Вот вы сейчас сидите и не шевелитесь 2 минуты. Я запрещаю всем шевелиться. Вот не шевелитесь, две минуты. Я серьезно, вы не шевелитесь, я-то буду говорить. Вы обратите внимание, что через четвертый, пятый день, да, может, через две минуты у кого-то, от одной мысли, что это закончилось, уже столько радостей будет. Но если говорить серьезней, то когда я проходил эту медитацию, я, я обратил внимание, я не понимаю, почему многие возвращаются к ней. Обычные люди, там были профессора, были хиппи, То есть люди, там, иудейский рабин был какой-то, буддист был. Ну все, вот все сословия приезжают. Там не учат никакой религии, просто ум успокоить. Вы сидите здесь сейчас, вы возвращаетесь. Что интересно, через несколько дней у вас, ну, какие-то кармические вещи бывает всплывают. Но самое интересное, через несколько дней наступает огромное блаженство. Может слезы, вот просто вам счастье. Открываются творческие способности, в видение открывается много. Потому что ум успокаивается, вы здесь и сейчас вы получили этот доступ. Понимаете, о чем я? И это противоречит всей логике, потому что наш ум и эго, говорят, они говорят, надо бежать. Мы пришли на семинар, найти свое предназначение, Рами, скажи, укажи нам путь, куда бежать я хочу президент храму, да, я побежал, ты, этот, кто там, я там строк могу получить, я дворник, я этот, фермер. Что мне внешне делать? Запомните, это не играет роли. Это иллюзия вообще. Что вы будете делать внешне, если вы внутренне неправильно, даже если вы заняты своим делом, вы все испортите. И одно из главных, что вы должны быть в настоящем. Вы должны быть в реальности. Все ошибки, которые к нам приходят в жизни, они в каком состоянии сознания? Когда мы либо в прошлом, либо в будущем. Согласны? Потому что если мы в настоящем, перед нами открыта интуиция, все способности. Мы все видим, чувствуем, мы отслеживаем реакции других людей. Согласны? Вы в потоке. Фантазия это ум может унести. Здесь надо быть аккуратным. Вы можете воображать, реально осознанно. Вот вы должны вообразить картинку. Это тоже моделирование будущего. Это у меня есть семинар, как там, будущее моделировать. Это отдельная немножко тема. И вот это состояние сознания, но приносит огромное счастье. Но здесь надо быть аккуратным. Потому что ум и эго, они объявляют священную войну. Потому что в настоящем нет ума и эго. Для эго и ума нужно будущее. Я сейчас буду работать и стану миллионером через 10 лет. Или я буду джаповать, да? жертвовать, и я в духовный мир попаду. Когда? В будущем. Да? Если в будущем, это кому это надо? Эго. Душа здесь и сейчас. В душе никакого будущего нет. Вот я здесь и сейчас. И войти это состояние достаточно важно. И не так и сложно, если вы это хотите и вы это практикуете. Какие у вас тут вопросы? Двигаться можно. Двигаться можно. В повседневной жизни мы, мы за эти три дня и пройдем, как это вернуться. Откуда это знание этими знаниями пропитаны веды, пропитана буддийская философия, пропитаны... Пропитание, я имею ввиду, это постоянно встречается просто разными словами, суфийские практики. И об этом говорят очень много православные отшельники-монахи. Есть книга какая-то, которые жили в средние века. Например, я там про это учитал в христианстве. Святой Франциско про это говорит. Благослови Богородицы, полбежали. У вами говорят Махараджи, я, к сожалению... Вы знаете, вот вы скажите, у вас сердце гармонирует, вот то, что я говорю, как вы считаете? Да. А какое вам дело, что ваш ум говорит? Сектантский ум, он может сказать, что я там, это проще, где, что... Научите сушить свое сердце, в первую очередь, интуицию. И либо, если вы не доверяете, вы должны уйти... Тоже здесь мы говорим психологические вещи. Это не то, что классические там веды, шастры вот там, так мантры читать. Это обыч это даже предпсихологические вещи. Вы хотите быть успешными? Да. Ага. да. Вот поймали, а? Молодцы. Это то, что я тоже о себе э Пометил, мы не можем стать успешными. Мы можем быть успешными. Запомните это. А быть это только в настоящем. Многие из нас, мужчины, они должны быть успешными. Но многие из нас мы хотим стать. То есть это в будущем, это иллюзия. Это ум опять эго говорит. Есть только одна реальность, здесь и сейчас. И как наш уровень проверяется? Ваше состояние сознания здесь и сейчас. Согласны с этим? Поэтому запомните, нельзя стать успешными, можно успешными быть. Поэтому, если вы не против, давайте будем успешными прямо сейчас, с этой секунды в будущее. Опять. Очень важно, чтобы этот мир, он достаточно иллюзорник, он пытается нас забрать от подлинной духовной жизни. И очень важно не дать доказать себе, своему э, уму, да? или своей душе, что более страшно. Что в этом мире есть что-то важное, чем настоящий момент. Нас детства учат. Учись хорошо, поступишь хороший институт, будешь хорошо зарабатывать. Все отличники хорошо зарабатывают. А столько заряд времени потратили. да? Кто из них там физику помнит из восьмого класса? Сколько времени еще? Десять минут, Десять минут седьмой? Еще раз. Никогда не позволяйте своему сознанию уводить вас в прошлое или в будущее. Вы должны быть здесь и сейчас. Нет ничего важнее этого. Вы в этот момент получаете доступ к ядерной энергии. Если вы уйдете в прошлое в настоящее, в прошлое или в будущее, если у вас карма хорошая, вы в лучшем случае какие нибудь там, угольную энергию получите которая коптит, там вреда много дает и так далее. Поэтому старайтесь всегда быть здесь и сейчас. И с этим, если вы следуете этому, вы начинаете все делать более внимательно, более осознанно. И тогда мелкие вещи вы делаете каким образом? Тщательно и правильно, да? Следовательно, в будущем что будет, если база заложена хорошая? Вот обратите внимание, как часто мы тратим время на то, что мы теряем что-то, да? Вы в комнате куда-то положили свои там, носки и ходите, их ищете. Хотя запах выдает, что они здесь. А? И вы можете полчаса на это тратить. Но если вы осознанно положили, вы сэкономили полчаса времени. А это так кажется, да что носки бросил, ну, мне надо сэкономить, ну вот проверить, ну что можно, да? Да? Это же важнее. Письмо я получил. От учителя. Все. А там носки вонючие. Как это вообще? Сравненько. Так, гуру ответил. Это я завтра пойду. Это ши, так, ладно, следующий. Ши". И вот так всю жизнь. Ши, ши, ши, ши. Это иллюзия называется. Это мая Очень многие в мае занимаются духовными практиками. Могут быть даже гурами. Еще кем-то. Какими-то лидерами. Потому эго, оно стремится к величию. Я читал воспоминания. Есть, знаете... В Америке очень известный психотерапевт, он возвращает в прошлую жизнь. И один человек вспомнил, как вот, ну, там, они с другом, ну, там, как бы, несколько жизней воплощаются, его друг был в прошлой жизни священником. И такого огромного, он был архиепископ где-то в средние века, но он про, ну, много приходов в церкви, он ходил. Не папа римский, пониже, но такой очень влиятельный. А его уровень сознания очень низкий вообще. Он говорит, а как? Я же так молился, я ходил. Он говорит, так ты все от эго делал равилась, если ты хотел Богу служить что-то, ты мог просто быть священником провинциальным и служить там людям. Эго нужно величие. И этот человек, он был великим священником, просто на несколько уровней жизни ниже опустился и все. То что нам всегда нужна какая-то игра в будущее или прошлое. И на первом месте всегда должна стоять важность настоящего момента именно настоящее, второстепенно это уже кем мы станем внешне, это второстепенно, привыкните отслеживать это и успокаивать свою эго для этого очень важно отрицать время времени нет все энергия Кришны все энергия Бога отрицание как только мы отрицаем время мы начинаем жить здесь и сейчас Мы его уважаем, мы правильно к нему относимся. Но одно из вещей, что мы должны понять, это иллюзия. 99,99,99% 99, 99 моделирования этого будущего, страхов за будущее, они приводили к другим последствиям. То есть вы думаете, будет так, будет так, да никто не знает, как завтра будет. И в этом весь прикол жизни. Согласны? Все приходят, скажите, что через год будет, через два. Да кто там знает, может быть? Примерно можно рассчитать такое направление, так же ведь и будет так, но никто не может. Ну какая разница, что будет завтра? Есть очень замечательная буддийская э, притча, когда монах, он убегал от одного тигра, падал по скале, зацепился за малину, куст, и он увидел, что внизу его на платформе там уже поджидает другой огромный тигр, голодненький. И он увидел малину и говорит, о, какая малина. И он стал кушать и говорит, боже, никогда не ел такой вкусной малиной. Кто из нас так сможет? М? Мало кто. Но вот это состояние, это в буддизме, говорится, когда к Будде пришел один из уч... монахов, он говорит, Будда, ты 50 лет проповедовал, ты говорю, дал очень многие важные вещи, но ты дал их столько, что я уже запутался, я это учил для грехов, ты, говорю, одно, семейных, там, для таких монахов другое, это третье, многие противоречивые, противоречивые вещи. Вы, что надо познать вообще? Говорит, просто живи осознанно и все приложится. Потому что когда вы живете осознанно, эта энергия Божественной любви начинает течь через вас, через нас. Если этого момента нет, то все остальное бесполезно. Конечно, нужны какие-то техники, аскезы, медитации, но опять же, если через какое-то время вы не возвращаетесь здесь и сейчас, в этом нет никакого смысла особо. Просто благочесть, ну, конечно, лучше, чем водку пить или людей по голове лопатой пить. Но очень важно проследить. И то, что многие люди вышли из этого настоящего момента, к сожалению, много отрицательных реакций. Здесь очень мало людей. Я был на похожих фестивалях в 1991 году. Очень мало людей с 1991 -го года ходили. Не так ли? Или с 1989? Очень важно погрузиться в, это, в настоящее... Состояние сознания Для этого очень важно Успокоить ум И как можно серьезнее работать Над избавлением от эгоизма Какие у вас вопросы здесь? Значит надо йогой заниматься Йогой это может быть Один из способов, но если вы не занимаетесь Йогой, мастера йоги говорят, что вы когда Делаете асаны, вы должны быть Здесь и сейчас Вы должны быть в реальности. И вы должны читать мантру какую-то. Потому что многие люди через полгода теряют вкус к йоге очень часто. Почему? Потому что они считаются, не повторяют мантру. Но женщинам не обязательно йогой серьезно заниматься. Про это мы завтра-пой завтра, завтра Но йога, она способствует. Пранаяма невероятно сильно способствует возвращению здесь и сейчас. Обратите внимание, мы всего две минуты посидели. Вы последили за дыханием. Вы почувствовали, что вы вернулись здесь и сейчас? Почувствовали, как энергия изменилась? Всего две минуты а Как расслабились, по-другому пошла энергия, по-другому знание. Всего 2 минуты. Поэтому перед чтением молитв просто посидите хотя бы ровно, успокойтесь. Я, например, перед началом каждого круга 5-10 вдохов-выдохов внимательно делал. И потом в процессе тоже отслеживайте, насколько вы внимательно читаете. Посмирение женщина. Но вы взрослая женщина, да? Поэтому вам можно вот перевести. А можно это же это упражнение делать лежа, вот шивасана? Можно лежа. Ш... В принципе, вся йога, она сводится к тому, чтобы правильно делать шивасан. да. шивасана. Шивасана это поза трупа, когда вы лежите, ничего не делаете. Это самая важная поза в йоге. Тоже дыхание, тоже контроль. Вы знаете, по йоге может есть больше мастера, я просто это отдельно сказал. Я не хочу касаться, мы, есть пранаяма, есть йога. Если вы занимаетесь бхакти-йогой, вам не, может быть не обязательно. вы просто можете следить за дыханием, читать. Потому что бакти йога она тоже, ну, в принципе, наполнена. Это могут быть небольшие элементы, которые дополняют. Жить здесь и сейчас. Полностью конструируется. Вот вы берете фломастер, Привыкните. Перед тем, как взять, но ну, обратите внимание, что написано. Просто подержите, какой на какой он на, ну на ощущение. Вы воду берете, пьете, какую-то секунду задержитесь. Не просто там хлобысь. Подержали вы. Секунду две подержите. Ведь Бхагавадгити, Бог говорит, я вкус воды. Но если вы здесь и сейчас. А если вы пьете и думаете, а Васька мне еще пятерку не отдал. Касил. Да? то какой вкус воды вы можете чувствовать? Этот пример мы часто приводили. Вы можете кушать самые вкусные вещи. Но если ваш ум в другом месте, то вы можете зря слопать большую бадью халавы. Ничего кроме жира не появится. Вы даже не наслаждаетесь Даже для того, чтобы наслаждаться, нужно быть здесь и сейчас. Ну, сердцем уже надо слышать как-то. Еще вопрос по этой теме. А как же астрологии? Астрологии девы будут стоя. Пожалуйста, сотрите ее с камеры, она мне без бизнеса. А и прошлые говорят, и боги ведь сказали. Кто там, найдите астролога, который на 100% вам скажет прошлое и будущее. Астрологи, что очень могут делать, и то, что я занимаюсь, например, на психологии, можно очень хорошо видеть подсознательные программы человек и видеть, что мешает. И примерное развитие будущего, но примерное. Никогда в истории не было такого астролога, гадалки, провидца, который на 100% бы все предсказывал. Даже у Кейса, у Ванги 80% максимум. Астрология важна с моей точки зрения. Вот один из моих учителей в Индии, он считает тоже, что надо работать с подсознанием. Я надеюсь, у нас завтра или позавтра хватит время я коротко пройду вам, расскажу, как подсознательные программы менять. И астрология может помочь в этом. Но также астрология может помочь, например, если вы знаете, что у вас начинается период Сатурна. Вы знаете, что такое энергии Сатурна, как они идут и как их гармонизируют. Вам это очень может помочь. Потому что, например, в утренние часы вы должны вести себя определенным образом, в вечерние часы определенным. Летом вы должны одеваться и питаться одним. Вы не можете одеваться так же летом, как зимой. и Вы не можете зимой кушать от нее апельсины, это да вату вам выведет. То есть очень важно все учитывать. У меня, кстати, новая книга вышла «Влияние планет на судьбу и здоровье». Супер, понравилось. Вот если вы ее просто прочитаете, можете особо не учить астрологию, вы Просто ее прочитаете, будете жить гармонично и все. А потом уже, если так, деньги надо, надо будет сконсультироваться. Да. Да не каждый раз, вот сейчас чувствуете. Вот сейчас, да, какой? Да, и вы чувствуете, ветер подул. Да, и вы живете в потоке, вы видите, вы просто взяли цветок, не просто стоит там, что-то стояло, что стояло, не знаю, вы по-настоящему -по любуетесь. Вот вы подумайте, правопада праву розу, просто часами мог смотреть и наслаждаться. Потом эта роза стояла там месяцами. Если вы в этой реальности, вы наслаждаться тогда можете миром, вы можете видеть истинную красоту его. Иначе мы видим через различные фильтры ума. Внимание каждому. <ф pulses> <popeirim> ага. Важно. Видите, как заулыбалась, да? Молодец. Видите, как душа у нее заправляется. Ага, уй, Видите? Молодец. Еще один вопрос. Давайте женщину или какую-нибудь? Все равно. Джентльмен, ну давайте вам, джентльмен. Вы говорили, когда мужчина говорит о том, что мужчина, у планы, какие-то они делают. Да, у мужчины должны быть планы на 10 лет, но я сказал 10 минут назад, что если вы садитесь, планы делать вы должны быть здесь и сейчас. И вы должны действовать осознанно. Например, вы поставили план доехать из Краснодара до Кучегур. Да, до Кучегур. Вот. Вы должны четко... Вот я ехал сегодня, и водитель у меня, я, я ему говорю, он не умеет ставить цели. Он говорит, у меня там ну, есть там такой дисгармоний, не, ну, не могу это говорить. Я его просто стал консультировать, я смотрю, вы вообще не целеустремленно живете. И он всегда так живет, туда сюда. Мы сюда ехали почти 6 часов. Да, вот я, я две ночи не спал, мы сели туда я ему сижу, говорю, слушайте, как-то интересно это кучу за Краснодаром, да, говорит. я говорю, я вот еду сейчас было 8, сейчас 50 и он говорит, табличка 20 до Краснодара осталось это как, говорит он живет, да ладно, время просто если вы здесь сейчас, вы сели распланировали все. куда едем, вы начали ехать вы осознанно поехали но у вас есть цель добраться до кучи понятно это? Вы видите цель, но она для вас второстепенна. То есть у вас есть важно вот то, что вы делаете сейчас. Потому что если для вас будет важнее цель, то очень легко в кювет улететь, да? Да? Вы едете в будущее. У! А вот я приеду, меня маня встретит. О -о -о -о -о. У! -у. <с überhaupt> а? Да? Согласны? Я могу так, но так Ну да, это уже так, слишком философски. И что интересно, если вы начинаете жить в таком состоянии сознания, то успех, э, то успех для вас, это становится просто как проносящаяся какая-то очередная иллюзия. Для нашего эго мы живем же, да, вот мы достигли, мы на вершине. На холодной вершине, мы одни. Ну после вершины что? Идет спад какой-то очередной. Но когда вы живете здесь и сейчас, даже если приходит успех, это второстепенно. Это просто очередная иллюзия. Вчера был успех, завтра будет там, ну, внешний неуспех и так далее. Но вот это состояние сознания важно. Потому что то, что от нас требуется, это развить божественное сознание. Не так ли? Это то, что хотел про Прабхупада, то, что хотел Бахтивина Датхаку. Развить божественное сознание именно оно основывается на внутреннем состоянии сознания. Все остальное это второстепенно. Я видел, я думаю, вы видели, я читал про многих людей, которые были великими там, духовными лидерами, санкертанчиками, они что делали, они, они канули. И очень часто на уровень намного ниже. Потому что они не жили здесь и сейчас. Внешний успех, сколько количество книг выросли, сколько это. Важно внутреннее состояние сознания. Мы тоже обсуждали это сегодня в машине. Если человек просто даст кому-то другое, здесь и сейчас, в реальности, он даст другому какую-то книгу, Бхагавадгиту, например, там, Библию и так далее, этот человек возьмет, он может сам прочитать ее, и у него жизнь изменится, и он еще изменит. А если человек в раджесе что-то делает не здесь сейчас, он может открыть миллионы книг, ну и что? Эти книги почему-то не будут привлекать. Потому что продавец, или тот, кто распространяет или бесплатно дает, или дарит, Он пропускает свою энергию. Когда вы живете здесь и сейчас, все, что вы делаете, оно наполняется этой энергией божественной любви. И на внешнем уровне это может быть очень маленький успех. Ведь это не абстрактное понимание, когда говорится в романе, что кто-то горы таскал, камни бросал, кто-то сражался, кто-то... Э... Кто-то там, муравьи, они просто травинки бросали, да, или маленькие камушки. Для Бога это было одинаково, для рамы это было практически все равно, потому что важно состояние сознания. Какой бы вы храм ни построили, он разрушится максимум, ну, сколько, 10-20-30 тысяч лет. Дай Бог еще. Может, его разрушат через 10 лет. Все это внешне, это все на песке. Нет ничего важнее в этом мире, чем состояние сознания здесь и сейчас. И если вы что-то делаете, великое, книги распространяете духовно, да? или еще что-то там, и в этот момент вы чувствуете, что вы гневны, вы в стрессе, вот это в тысячу раз важнее чем сколько вы вообще там что-то сделаете внешнего, хорошего и духовного. Это уже не духовное в принципе, это такое это благочестивая какая-то деятельность. Важнее вот это состояние сознания, здесь и сейчас. Поэтому периодически очень важно замедляться. Во многих восточных духовных практиках есть горн или бубен, да? И вы сидите, например, раз, и вы должны э, замереть в это время. Мы это, кстати, завтрашнего дня начнем немножко практиковать. Просто возвращайтесь в реальность, остановитесь, а куда я бегу, а зачем? Остановитесь на какое-то время. Если за вами тигр не, не, не несется, тут, конечно, надо осознанно бежать побыстрее. Или дверь закрыть осознанно побыстрее. Или выстрелить в него осознанно. Понятно это? Вот это состояние сознания, не давайте этой мае увести вас, что есть что-то важное здесь. Важно. А как, если я сейчас... А что будет завтра? Это иллюзия. Завтра это иллюзия. Для кого-то из здесь сидячих завтра может не наступить? Каждый подумал, да, это, наверное, вот про это уже. Или это насос здесь Мы не согласны. Не согласны. Никто не верит. Завтра для всех, кто на самом деле для нас наступит. Это правильно. Просто для кого-то может быть уже в новом теле. Скажите, пожалуйста, правильно я понимаю, что процесс достижения цели важнее, чем сама цель? Правильно. Это здесь сейчас. Очень правильно. Вот этот молодой человек, который вам мешает иногда на меня смотреть, может, правильно он очень хорошую вещь сказал. Вы не можете ее озвучить? Можете сидеть, круто. <къех> Про процесс достижения цели важнее, чем сама цель. Да. И посреди на каждом олимпинте процесса достижения цели. Да процесс достижения, вот, он намного важнее, чем сама цель. Для нашего ума, для Эли всегда иллюзия, когда вот я это, я буду повторять все команды, я стану таким духовным, предуховным, я буду духовным, и все. Ничего подобного. Сам процесс важен. Важно сделать, важно вообще не перебивать. Отжимайте здесь раз. Я серьезно? Давайте. Серьезно? Здесь тренинг? Ну, приседайте. Нельзя, тогда не перебивайте. Нет. Если вы делаете здесь и сейчас, вы можете это делать с любовью. Если вы живете ради какой-то цели, ваш ум в другом, вы уже это не делаете с любовью. В этом нет никакого смысла. Вся вселенная пропитана любовью, все пронизано любовью. То, что мы должны научиться, это жить, безусловно, здесь и сейчас, жить с любовью. Поэтому цель, она второстепенна. Важно, как мы к ней идем, процесс. Угу. Важен сам процесс, вы же знаете, да? Это такое довольно не новое утверждение. Какие вопросы у вас еще? Нету. Последний. Если, ум беспокойный, Если ум беспокойный, вы должны очень серьезно над собой начать работать. Потому что Аюрведа говорит, у нас первом месте все болезни начинаются с беспокойства ума. В книге «Три энергии» мы рассматриваем это. У меня вот три энергии, книга вышла. Она с вами Махараджу понравилась, Дэвид Фроу, любит мне вступление, написал. И там мы это рассматриваем, как болезни начинаются. Так вот, одно из самых главных, беспокой умов, вы должны с этим работать очень внимательно. Есть очень много техник. Хотите попробовать? Да. У меня просьба, кто хочет уйти, уйдите, пожалуйста. Ну, кому-то надо, просто сейчас мы немножко поработаем. Сколько времени? еще есть. Просто я хотел бы вам кое-какие практики подавать, такие практичные. Самое важное, запомните, как контролировать свой ум. Начните следить за дыханием. Наш ум, он связан с дыханием. Вы начинаете следить, вот вы моете посуду, и надо быть, я не здесь, сейчас начните следить за дыханием. Как только вы концентрируетесь на кончике носа, на дыхании, ум сразу возвращается здесь и сейчас. Это одно из самых главных. Следующее, например, вы читаете мантру или молитесь, или даже просто медитация. Вы сели, вот как у вас на обувь точка красная, на расстоянии двух метров примерно такую точку надо повесить на уровне лба. Вы сидите, смотрите на нее, не шевелясь Зрачки самое главное, чтобы не двигались. Зрачки устали, вы закрываете веки, но когда открываете, вы все равно сконцентрированы на этой точке. 10 минут ваш ум вернут просто невероятно здесь и сейчас. Потому что наш зрачок, он связан с... В зеркало и смотреть. Можно в зеркало и нам смотреть. Ну в зеркало и ну, что это? Женщина смотрит, забыла подкрасть. Ну, там, э. Наш ум, он очень связан со зрачком. Зрачки, они выдают движение ума. Чему человеку человека ум беспокоит тем зрачки бегают. Ну, это не всегда заметно, если вы не смотрите внимательно. Но движение малейшее зрачков, как только вы зрачок устанавливаете хотя бы на 10 ум, он сразу возвращается здесь и сейчас. 10 минут в день добавьте этой практике, вы увидите огромный результат. Или вы читаете мантры или молитвы, вы сели, например, смотрите на икону или смотрите на портрет святого, какую-то одну точку взяли, на, на стопку, например. Вот или какой-то атрибут там, если картина Божий. Просто смотрите, и глаз у вас не шевелится. Вот вы смотрите и читаете мантру. Это очень сильно вы продвинетесь. Мантра будет намного, намного более колоссальный по своей силе. Иначе, если вы беспокойно читаете, ум, это просто очень часто аппарат. Если вы оскорбление, если вы первые годы, два-три, это да, но если больше, это уже зарабатывается просто оскорбление. Могут зарабатывать. Сядьте ровно, пожалуйста. Или встаньте ровно. Можно лечь ровно. Закройте глаза. Сейчас я буду петь мантру. Один раз вы повторяете. Постарайтесь не шевелиться. Не то, что постарайтесь, вообще не шевелитесь. Даже зрачками, даже движениями. Глаза закрыты, позвоночник ровный. Я просто пою мантру, вы за мной повторяете. Ну, как обычный кирдер. Но при этом вы должны быть полностью погружены в мантру. Хорошо? Пою я, сразу говорю, не очень. Заодно вы будете развивать терпение, все приятели. Женщины заодно смирение еще. Пою я примерно как рисую. Но это не важно. Важно быть здесь и сейчас. И самое главное что? Не оценивайте. Как только вы оцените, вы возвращаетесь здесь и сейчас. От одной мысли, что вы сидите, тут еще человек, и меня оцениваете, у меня настроение спорт Не давайте оценок там, плохо, хорошо, просто здесь и сейчас вы слышите мантру, все внимание на звуки и на дыхание, хорошо? Перед началом любой мантры, медитации, просто 5-10 вдохов-выдохов, концентрация на кончике носа, сконцентрируйтесь, успокойтесь. Here you go. I can't go... поете, у вас должно быть какая-то форма, какое-то божество или форма Бога, которой вы поклоняетесь. Лучшееся это Говинда сам. Радхе, Радхе, Говинда, Говинда, Радхе, Радхе, Радхе, Говинда, Говинда, Радхе, he goes. go winda go winda hat ge hat ge hat go winda go Go Che govinda gobindaraccie. Rathje Govinda Govinda radhe. Govinda rathu. radhe radhe Govinda Govinda Rathje, Rathje, Govinda, Govinda, Rathje. govinda govinda radhe Govindarathe Rathe go go Rathe go Govindarathe Govindarathe Rathe Rathe Govindarathe Govinda Govindarathe Radhe Radhe Gowinda Radhe, Radhe, Radhe, Gowinda, Gowinda глаза, пожалуйста. Что вы почувствовали? Вот. Вы ага. да. Те, кто не спешили, вы почувствовали, да? Что вот там началось, надо туда бежать. Кто от этого уши, оторвался, вы почувствовали, я думаю, нектар святого имени, да? плату и любовь. А если бы вы пели и думали о чем-то другом, что надо бежать на другой киртан? А нога? О ногах. Своих думали ногах? Еще ладно. Когда разовьется сострадание, будете о других ногах Хорошо. Спасибо вам большое. Спасибо, что терпели. Думаю, еще потерпите немножко. Спасибо вам большое. До завтра, Харьков.